Они пристально смотрели друг на друга. В трех шагах от них стоял веселый гул званного вечера сельвенеров. Внезапно Жиль почувствовал себя не то лирическим, не то романтическим героем. «Так я и сделаю», — сказал он. «Я буду заботиться о ней». Он уже представлял себе, как пересекает бальный зал... Хватает Натальи за руку и, не говоря ни слова, проводит ее сквозь толпу потрясенных гостей. Настоящий девятнадцатый век. Голос Лакура вернул его к действительности. Сильвенер порядочный человек. Она должна прилично расстаться с ним, если вообще можно бросить человека прилично. Ужина промелькнуло воспоминание о Белойзи. И он ничего не ответил. — Только никогда не забывайте, что Натали — цельная натура, цельная и страстная. Лакур прошел мимо Жиля и исчез. Эти несколько минут разговора были похожи на сон. Если хорошенько поразмыслить, юноше должно быть не в своем уме. Зато Жилю все стало ясно. И, целуя перед уходом руку Натали, оставляя ее одну на верхней площадке лестницы рядом с мужем, в ее доме, он вдруг понял, что эта женщина, которую он считал своею, не может сейчас уйти вместе с ним, что она так же, как и он, в отчаянии. И в эту минуту он принял решение.